ва 29-е. "В некотором роде я твой должник", сказал мне Бони. Он ходил по комнате, а я стоял на коленях, с трудом опираясь на руки, пытаясь не раствориться окончательно в усиливающемся жужжании. "Спасибо, что раскололо меня. Надо пришлось бы ещё несколько минут притворяться, терпеть вас". Он сел на кушетке рядом со мной, непринуждённо держа в руке пистолет вытащил из кармана маленький флажок который когда-то торчал из карты на месте восьмой лунки и начал крутить его между пальцами "узнаёшь?" спросил он потом положил его мне на голову как будто помечая как свою собственность флажок соскользнул вниз обо мне встал надо мной сборище жалких нытиков. Жалуйтесь, что весь остальной мир проникает в вас. Хотя всё ровно наоборот, это вы ковыряетесь в наших душах. Вечно скулите: кто я, что я? Кто я, что я? Только и делаете, что загоняетесь. Думаете, все остальные знают, кто они. А ты между нами говоря, хуже всех. Я много слышал про тебя. И про блокнот, и про самокопание. Хочу рассказать тебе, кто ты. За секунды до того, как ты отрубишься. Я не мог даже головы поднять. Чувство, у меня уже переливалось через край. Людей было слишком много. Я уже сейчас это понимал, в разы больше, чем на той вечеринке, где меня оставила Даниэла. Но они находились ещё далеко. Я чувствовал упорство и желание выслужиться перед кем-то неизвестным. Чувствовал подавляемый гнев и нетерпение. Желание поскорее все это закончить, что бы это ни было. Желание вернуться куда-то. Сотни ощущений и версий дома. Я чувствовал необходимость быть тут и желание быть в другом месте одновременно. Но я не мог реагировать ни на одно из этих чувств. Мое тело меня уже не слушалось. Так вот, что я тебе скажу. Послышался голос Бони. Ты пустое место. Ноль. Я не критикую, если что. Мы все пустое место. Мы все. Ноль. Человек это луковица. Если счистить челуху, ничего не останется. И есть, попытался я сказать, зерно, которое нужно Бони прервал меня зерно? Ну тогда, и, покажи мне его. Пусть оно поставит тебя на ноги. Пусть поможет хотя бы закончить предложение. А? А ну, где же оно? Твоё зерно. Оно да просто нет его. Есть шелуха. Много шелухи. А мой наркотик, он как сыворотка правды. Снимает с людей шелуху, раскрывает их. Он меняет их. Согласимся не соглашаться. Ладно, вот и тоже ладно. Скука. Приближающаяся к группе много скуки. Скука, которая появилась после долгих и долгих часов, когда делаешь то, чего делать не хочешь, против чего бунтует твоё естество. Гнев и апатия смешиваются, и ты просто безразлично наблюдаешь за всем, что происходит с тобой, будто со стороны. Будто тебе до этого и дела нет. Я чувствовал, как во множестве воображаемых комнат за закрытыми дверями прячется сознание людей, которым приходится делать то, что они совсем не хотят делать. Никто из тех, кто приближался к дому, не считал себя плохим человеком. Одних по неволе втянули во все это, другим нужно отдохнуть от самого себя. А кто-то просто делает то, что должен. В моей голове роились тысячи, Само оправдание тысячи беתיים ватых слепых скользких объяснений. В тот момент, когда я догадался, в чём ваша проблема, сказал Бони, когда я увидел, что вы не уверены вообще ни в чём, я понял, что надо идти до конца. Вы ведь так и будете думать, действительно ли кто-то что-то сделал или это просто случайность? Поэтому я оборвал связь на крыше. Я не виноват, что Марта воспользовалась открытой дверью, чтобы спрыгнуть. Это просто удачное совпадение. А когда Марта умерла, мне надо было всего лишь заставить вас думать, что произошло убийство, и тем самым превратить вашу жизнь в кошмар. Сказать кое-что одному, разыграть кое-какую идею в другого, и вы все уже в истерике. Зачем? С трудом выговорил я. Я уже не понимал, кому задаю Этот вопрос ему или мирозданию. А, возможно, он прозвучал в голове тех, кто находился снаружи. Не знаю, ответил он с почти детской наивностью. Мне приятен хаос. В хаосе гораздо легче управлять людьми. В мире слепых одноглазый царь и бог, а в мире запутавшихся тот, кто знает, что происходит. Император. Мои глаза были устремлены вперёд, но ничего не видели. Я хотел, мне притило, я злился и боялся, был не приклонен, пытался исчезнуть, улыбался, сжимал челюсти. Бонис снова сел на корточки, на этот раз вплотную ко мне и прошептал мне прямо в ухо, потому что знал: сейчас я пойму, что он со мной разговаривает. только если почувствую его дыхание на своей коже я мистер хайд и никогда не был доктором джеклилом что бы она ни говорила это в конце концов два домика из одних и тех же досок просто по-разному уложенных снаружи они вроде бы не похожи а внутри одно и то же пустота нет не пустота подумал я и на мгновение мне показалось, что у меня есть мысль, за которую можно зацепиться, когда они все придут. Но это ощущение быстро прошло. Дверь открылась, они начали заходить. Нескончаемый поток людей. И все, что я мог думать, это... Нет, нельзя позволить этому случиться. Нельзя позволить им видеть, какой у них тут высокий потолок. А где все, где эти читатели мыслей, о которых все говорили? И... Я никогда не верил, что они существуют. Это россказни о тех, кто это там лежит в углу. Они все еще живые. Чего это с ней? Она выглядит, как будто запах подмышек этого, который рядом со мной, невыносимо. Просто всего лишь один тут. Остался только один читателей мыслей. И он уже совсем плох. Что это? Никого не осталось. Где все? Где эти читатели мыслей? Это кто? Я. Да, это кто? Я. Ты. Очень странный гольф-клуб. Ты. Я. Никогда не играл в гольф. Где пистолет? Мы как будто попали. Где я? А тут, миленько, я. Вы. Ты. Да. Вы. Кто здесь? Никого здесь не осталось. Где все? Кто я? Может, кто? очень странный гольф-клуб. А ты? Я никогда не играл в гольф. Где пистолет? Как будто где я? Очень миленько. Я я ты не играл. Где все эти люди? Я не могу знать. Ты борьба, которая не заканчивается, безнадёжно и бессмысленно. Вы мне Надо зафиксировать, чтобы понять, ничего не останется. Мы были солдатами, где все, что это вы, ты, кто здесь? Никого не осталось. Где? Где? Я продолжать. Зачем мы пришли? Все, кто остался? Где? Ничего не останется. Ты никогда Не играл в гольф. Мы были солдатами. Ничего не останется. Ты никогда не играл в гольф. Глаз. Борьба, которая не заканчивается, безнадёжно и бессмысленно. Ничего не останется. Ты никогда не играл в гольф. Не. Мы были солдатами. Мне надо всё зафиксировать, чтобы понять мир. Мне надо видеть, мы зачем пришли. Это все, кто остался. Себя ничего не останется. Ты никогда не играл в гольф. Я, мы были солдатами. Ничего не останется. Ты никогда не играл в гольф. Мы были солдатами. Мне надо. Мы были солдатами. Борьба, которая не заканчивается. Безнадёжно и бессмысленно. Ничего не останется. Ты никогда не играл в гольф. Ничего не останется. Ты никогда не играл в гольф. Я. Мне надо. Я не могу знать, кто я. Мы были солдатами борьба которая не заканчивается безнадёжно и бессмысленно ничего не останется ты никогда не играл в гольф мы были солдатами мне надо всё зафиксировать чтобы понять мир зачем мы пришли это все кто остался ты никогда не играл в гольф я не могу знать Тоя. Мы были солдатами. Борьба, которая не заканчивается, безнадёжна и бессмысленна. Ничего не останется. Ты никогда не играл в гольф. Мы были солдатами. Мне Я поднимаю набоне глаза, и мы говорим: "Всё кончено. Давай прекратим всё это здесь и сейчас". И я достаю оружие. И уверенной рукой мы целимся прямо в него. Бонни огляделся. Его глаза перебегали с одного на другого. Пистолет выпал из его рук. Он поднял руки и сказал, что этого не может быть. А я сказал «может». «Может». И когда я произношу эти слова, то слышу, как их произносят все вокруг. И я вижу его глазами всех». кто находится в комнате и направляю на него десятки ду. Я глубоко вдыхаю, и грудная клетка у всех, кто в комнате, поднимается и опускается. Я чувствую, как воздух входит, холодный, внутрь нас, и чувствую каждую рукоятку, будто она в моей руке. Я тихо улыбнулся, и улыбка появилась на лицах всех, кто был в комнате. А потом я заговорил одновременно голосами всех, кто теснился внутри. стоял в дверях. Опустись на колени, пожалуйста. Бони отпрянул от удивления от силы звука, который исходил от толпы, стоявшей перед ним. Он опустился на колени, и все дула пистолетов и ружей, которые я держал в их руках, опустились вслед за ним. Я смотрел на Бони, заглянул в его бегающие глаза. Я чувствовал комариный укус. на шее громила, стоявшего в двух метрах от меня, и слишком тесный ремень худого юноши в углу комнаты. И все вместе. Я посмотрел вокруг и увидел, как все поворачивают голову вслед за мной. А потом я направил худого юношу в углу к диспетчерскому пульту, поднял его руку, взял его пальцами микрофон. «Можете выходить», — произнес я его сомневаться. хриплым удивлённым голосом Всё, кончено. Можно выходить. Прошла долгая минута. Затем я услышал позади себя голос Мираф. Мы все повернулись к ней. Она отскочила назад, выпучив глаза от удивления. Всё в порядке, сказал я, и голос вышел из множества глоток, из глоток всех, кто был в комнате. Это я. она практично смеждой ними и добралась до меня положила руку на моё плечо это ты теперь все здесь это ты да сказали мы наш голос прокатился раскатистым эхом тебе есть чем его связать миров посмотрела на бони который к этому моменту уже лежал на полу положив руки на голову да Ответила она и вытащила из кармана наручники. Этого пока хватит. Она подошла к нему, отвела его руки за спину и надела на них наручники. Возьми у нас оружие, сказали мы. Она забрала оружие. Она поняла, что сейчас произойдёт, и видела, что нас уже начинает трясти. Оружие у меня. «Все хорошо. Ты в порядке?» «Да», — ответил я. И мы упали в обморок. Все рухнули вниз, образовав ковер из тел. И все почернело.